Совсем недавно один из историков назвал предположение о том, что критские корабли огибали Европу фантастическим. Но так ли это? Корабли древних мореходов вполне годились для каботажного плавания, то есть путешествия в непосредственной близости от берега. Не следует забывать, ход критских кораблей ускоряло мощное течение Гольфстрим. Не случайно лабиринты перестают встречаться как раз в той части Белого моря, где иссякает Гольфстрим. Вспомним, суденышки поморов, немногим отличающиеся от судов древних критян, смело пускались в путь не только вдоль берегов Ледовитого океана, в Мангазею, Но и проходили через открытое море Громанту. Но что могло привлекать на суровом севере отважных мореходов? Его богатство и, в частности, Олова, добывавшаяся тогда в Британии, которую так и называли Касситеридами Оловянными островами. Плини старшие своей естественной истории замечает. Медокрит I привез олова с Касситерид. К сожалению, он не пишет, кем был Медокрит и откуда он родом. Плавали на Касситериды и древние греки, и римляне, и финикийцы. Их корабли мало чем отличались от кораблей кретян и по оснастке, и по скорости хода, и по водоизмещению. Так что же фантастического в том, что корабли кретян бывали на касситеридах? Предположение подкрепляет факты. В 1951 году английский археолог Чайлд опубликовал сообщение о находке на Британских островах бронзового кинжала критомикенской эпохи. А в 1964 году, когда был раскопан могильный холм возле Стоунхенджа, в нем обнаружили характерное микенское захоронение. На одном из столбов Стоунхенджа нашли высеченные изображение Кинжала. Он опять-таки имел неповторимую форму критомикенского оружия. На Крите принято было хранить металлы в слитках, имеющих форму ластытькиного хвоста. В таких слитках хранили запасы золота, меди, бронзы и олова. На юге Англии, возле Фалмута, на полуострове Корнуэлл, был найден слиток олова весом 72 килограмма именно такой формы. А вот что пишет греческий историк Деодор Сицилийский. Жители Британии, обитающие около мыса Белерион, весьма гостеприимны и, занимаясь торговлей с иноземными купцами, стали более цивилизованными. Они добывают олово, искусно выплавляя его из руды. Из олова они изготовляют слитки в виде кубиков и переправляют их на ближайший остров Иктис. Когда отмель при отливе обнажается, они перевозят туда большое количество олова на повозках. Возможно, торговля критских и греческих купцов с аборигенами велась именно на отмели, обнажившейся при отливе. И это не случайно. В те времена это был единственный способ для морских купцов безопасно вести торговлю. Купцы, боясь засады, не приставали к самому берегу, ведь корабли с двумя десятками воинов можно было легко захватить. Торговые суда пребывали, разумеется, не по расписанию, поэтому в местах торговли на побережье должны были находиться какие-то знаки, понятные обеим торгующим сторонам. Если там бросил якорь корабль, туземцы знают — это купцы. Для подобных целей удобнее всего знак, выложенный из камней. Не для этого ли выкладывались каменные лабиринты? А что могло привлечь критян на берегах Финского залива и в Прибалтике? Янтарь. Знатные люди крито-микенского общества любили украшать себя подделками из янтаря. Он в изобилии встречается в царских могилах Микен. Два больших необработанных куска янтаря, найденные при раскопках на Крите,